Глава четвертая. «Монастырь». «Пошли, сестра Аглая», — хитро подмигнула Яна, еще не вполне вошедшая в образ Маргоши. «А то и растеряю весь свой запас храбрости», и она потянула за длинную руку в платье подругу. Когда по заасфальтированной узкой дорожке они подошли к крепким монастырским воротам, отвага все же на какой-то миг оставила Быстрого. Она вдруг оробила. Может, сказывалась дорожная усталость, А может быть, резкий контраст между московской суетой-сует и, и этим тихим уголком природы ошеломил Яну настолько, что она стояла около монастырских ворот и лишь молча озиралась по сторонам. Особенное впечатление на нее произвела стайка молодых девушек, совсем еще девчонок, которые с невероятно серьезными лицами довольно быстро проследовали мимо них, даже не взглянув в их сторону. На головах послушниц, как мысленно окрестила их Яна, белели простенькие ситцевые платочки, и каждая была одета в нечто серо-синее, весьма бесформенное, похоже на конверты из ткани». Самая юная из послушниц, девчушка лет семи-восьми, проходя мемара Гоши, вдруг улыбнулась ей и даже хотела что-то сказать, но девочка постарше сердито цыкнула на нее, и бедолажка, тут же навесив на личико скорбную гримаску, перекрестилась правой ручонкой и прошмыгнула в полукруглую арку рядом с воротами. Переглянувшись и подбадривая друг друга, Яна и Марго робко вошли на территорию монастыря и стали осматриваться. Но не успели они перевести взгляд сбелевшей на высоком холме белокаменной церкви на одиноко высившуюся пятиуровневую колокольню, как услышали справа от себя какой-то шум. Избелевших среди густой зелени одноэтажных строений с металлической крышей, стуча каблуками, к ним на всех парах спешила полная монахиня в черном платке, надвинутом на самые брови. Черный ряс ее колыхалось из стороны в сторону, а руки периодически взмывали вверх в каком-то странном предостерегающем значении. Яна с недоумением наблюдала за тем, что же будет дальше. Было очевидно, что монахиня направляется именно к ним. Маргоша робко топталась у Яна за спиной и шепотом ворчала наконец монахиня подошла на столь близкое расстояние что переодетые сыщицы смогли уже разобрать обрывки торопливых фраз закрыт для посетителей чрезвычайные через неделю запрещено покинуть территорию Подойдя к ним вплотную, она почти уперлась круглым животом в яну и, выпучив и без того круглые сердитые глаза, почти взвизгнула. «Вам что, сто раз повторять нужно? говорю уже, в монастырь временно посторонних не пускаем. Покиньте немедленно территорию». Не увидев должной реакции со стороны обеих дамочек, монахиня немножко стушевалась. «Вы что, глухие? Не слышите, что вам говорят?» – удивленно произнесла она. Не дожидаясь второй волны гнева, я Яна сделала шаг в сторону и звонким голосом произнесла. «А мы совсем даже не посторонние. Мы приехали по приглашению вашей настоятельницы. Матушка Марф очень просила нас посетить ее в отчину. Вот мы наконец-то смогли выбраться. Так что проводите нас скорее к ней. Матушка Марф очень обрадуется нашему приезду» ну вот сейчас начнется печально подумала маргоша оглядываясь в поисках калитки чтобы успеть улизнуть если разразится скандал янка как всегда переборщила тоже мне им провис хорошо б не побили но вопреки маргошным опасениям произошло невероятное по выражению лица монахини стало ясно что меньше всего она ожидала такого поворота событий рот у нее полуоткрылся глаза буквально вылезли из орбит она тяжело задышала Наконец, немного придя в себя, она сплеснула руками и запричитала. «Уж извините вы нас, гости дорогие, но дело в том, что матушка Марфа отдала Богу душу». И она истово перекрестилась, прошептав какую-то короткую молитву. «Что?» — скинула брови Яна. «Что вы такое говорите? Да как такое может быть? Вы, наверное, не поняли нас. Мы приехали к настоятельнице этого монастыря, игумене Марфе. Проводите нас к ней немедленно, а то он попадет от нее». Яна сделала вид, что рассердилась. «Да я же вам и говорю!» Продолжая синять себя крестным знамением, запрочитала монахиня. «Нету больше у нас, матушки-настоятельницы!» И вдруг, не сдерживаясь, ляпнула в рыданиях. «Убили ее!» «Как убили? Кто? Когда?» «До третьего дня уже!» Нервно перебирая четки, висевшие у нее на поясе, забормотала монахиня. «Мы до сих пор все в ужасном состоянии, такой кошмар!» «Да расскажите же вы толком!» Нетерпеливо потребовала быстрого, ставя сумку на траву рядом с выложенной неровной квадратной серой плиткой дорожкой. Если матушку Марфу убили три дня назад, то, вероятно, ее уже похоронили. Где же ее могила? Да в том-то и дело, что ее как увезли на экспертизу, так еще не привозили обратно. Глухим шепотом заклокотала монахиня. «И до сих пор нам никто ничего не сообщил. Да вы проходите!» Вдруг словно спохватилась она. «Пойдемте, я вас хоть чаем напою, а то устали, наверное, с дороги». Она как бы невзначай поинтересовалась. «Издалека, небось, едете?» И лукава прищурилась в ожидании ответа. «Ох, издалека!» Подала, наконец, голос Маргоша и, взяв сумку, пошла в развалочку по мощенной дорожке глубь двора. — Мы почти что дня два до вас добирались, — бросила она уже на ходу. — Измучились все и поездом, и на автобусах, и на попутных ноги гудять. Тяжело отдуваясь, пробосила она, не оборачиваясь. Монахиня засеменила следом, стараясь обогнать маргошу что удалось ей с трудом, потому как та с сумкой наперевес довольно прытко неслась вперед, несмотря на гудящие ноги. «Вот сюда, пожалуйста, вот сюда!» — взмахнула монахиня рукой куда-то вправо. «Вон за тем полисадничком и стоит мой домик. Размещу вас пока у себя, а там Бог даст, разберемся, как с вами быть». Они прошли мимо пышных кустов желтого лилейника, красных и белых роз. Небольшим полукругом были высажены флоксы – нежно-сиреневые, розовые, белые, бордовые и оранжево-огненные, и даже голубые. чувствовала что кто-то заботливо ухаживал за цветами. Трава была аккуратно выщипана, а кусты подвязаны и обложены круглыми булыжниками. «Как у вас здесь красиво!» – искренне восхитилась Яна. «Какие великолепные цветы!» «Да, это у нас сестра Инесса занимается цветоводством», – горделиво поправила черный плат монахиня. «У нее просто руки золотые, дар божий, все цветы у нее растут, словно на дрожжах. Вон там, видите, она показала рукой в сторону, у нас там большой сад. Там сестра Инесса навыращивала столько всяких цветов, что и названий ты всех не упомнишь, и все многолетники. Сам преподобный нахваливал сестру Инессу за пролежание усердия. А ведь в миру была журналисткой-непоседой». Еще раз похвалив мастерство садовницы Энессы, я и Маргоша вошли в небольшую низенькую арочку и очутились перед черной дверцей, которую открыла большим ключом пригласившая их на чай монахиня. Домик, в котором они очутились, был крошечным, но очень уютным. Всего две комнаты, та, что поменьше представляла из себя нечто вроде кабинета, все здесь было на своих местах, и узкая кровать, заправленная темным холстом с ручной вышивкой, и небольшой шкаф, и изящный круглый деревянный столик на высокой ножке, и стул, и полочка с книгами, среди которых особо выделялись ярко-красные толковые месяцы слов» и молитва на каждый день и час в синем кожаном переплете. На стене висели иконы, деревянные четки, литографии и большой перекидной календарь с ликами святых. На столике рядом с открытым молитвенником стоял большой керамический подсвечник-тройник, в котором желтели загашенные свечи. «Вот!» – стала быстро складывать в стопочку бумаги со стола монахиня. Не успела разобрать. «Как в окно вас увидела, все так и бросила. Побежала сказать, что монастырь закрыт». Яна наклонилась к низенькому узкому окошку с узорной решеткой снаружи и поняла, что обзор отсюда действительно шикарный. И вход в монастырь, и почти весь внутренний дворик перед часовней, и тропинка, ведущая к длинному одноэтажному зданию из красного кирпича, вероятно, трапезной, несколько белых жилых корпусов, покрытых зелеными металлическими щитами, все великолепно просматривалось с этого наблюдательного пункта. «Вы, наверное, в курсе всех передвижений обитателей монастыря», решила постить монахиня Яна, следя за тем, как Толовка заваривает чай с мятой, разливая кипяток по чашкам из маленького круглого электрического чайничка. «Так мне по должности положено все про всех знать», — горделиво подбоченилась монахиня. «Я ведь благочинный здесь служу, наставляю сестер на пути истины слежу за порядком и дисциплиной. Ой!» — спохватилась она. «А ведь мы так и не познакомились. Меня зовут сестра Варвара». «А меня зовут Янина. Можно просто Яна?» – затараторила бы строго. «А мою подругу Маргаритой зовут. Мы приехали сюда немного погостить, присмотреться, потому что хотим уединиться от мирской суеты». Яна вполне правдоподобно вздохнула, вспомнив о московских пробках. «Марго уже имя себе выбрала на будущее. Хочет быть сестрой аглаи «Сестрой Аглаей?» С интересом возрилась на смутившуюся Пучкова Варвара. У нас тоже была сестра Глая Ризничая. Правда, она в прошлом году представилась на Михайлов день. Ей уж много лет-то было. Теперь у нас Ризничая служит сестра Николая. А скажите, сестра Варвара, вновь спросила Яна, а вот какие-нибудь паломницы у вас сейчас здесь проживают? Или такие же, скажем, как мы, выбирающие монастырь? «Да нет у нас сейчас никаких паломниц, только свои остались», ответила та удивлённо. «Мы вообще редко кого допускаем. Матушка-настоятельница, упокой Господи её душу, очень строгих правил была. Старалась не допускать случайных людей в монастырь. И если я замечала, что вновь прибывшая насельница не соблюдает правил нашего монастыря, то докладывала матушке Марфе, а та вмиг ей отказывала от места и выдворяла забители обители». «А не мог ли...» «Кто-нибудь затаить злобу на строгую неподкупную игуменью?» с прищуром спросила Маргоша. «Может, кто и решился отомстить ей за подобное выдворение из монастыря?» «Да Господь с вами, милая!» – ужаснулась Варвара. «Такое жестокое убийство никакой женщине, тем более насельнице, и в голову бы не пришло». «А как же была убита матушка Марфа?» – перешла от неожиданности на шепот Яна. «Ох, да голову ей разможили чем-то тяжелым и покой, господи, ее душу!» Так же шепотом ответила сестра Варвара и три раза перекрестилась. Прямо у нее в келье это случилось, поздно вечером. К ней еще зашла сестра Михайла, это наш эконом. Так вот, зашла, значит, сестра Михайла к настоятельнице, как обычно, вечером, чтобы распоряжения какие получить на завтра. Да и споткнулась, а тело распростертое. Кровище там было ужас, все разгромлено. «Что, значит, там боролись, что ли?» «Да вроде бы нет, только искали, видно, что. Все вверх дном перевернули. Уж не ведаю, нашли ли, что искали?» Благочинная снова перекрестилась. «Может, матушка Марфа вошла к себе, когда там орудовали воры?» Вновь высказала предположение Марго Аглая. «Вот они убрали свидетельницу». «Ну уж, если и воры это были, то уж слишком разборчивые», засомневалась сестра Варвара, прихлебывая маленькими глоточками ароматный чай, «потому как ни икон в золотых окладах, ни четок драгоценных матушкиных они не взяли». «Значит, искали что-то особенное», вступила в разговор Яна. «Значит, это были не просто воры, а люди, действовавшие по чьей-то наводке, исполнявшие чью-то волю. Да, тогда трудновато будет понять, из-за чего матушка Марфа жизни лишилась». «Да вы правы. милиция это похоже, так ничего и не добилась, опрашивая сестер», – тяжело вздохнула благочинная. «Сначала-то переполох был, ужас какой!» «Понаехало машин разных, милиционеры суетились, бегали, фотоаппаратами щелкали, хотя у нас это строжайше запрещено. Свидетелей все пытались допрашивать. А где их взять-то, свидетелей этих, когда никто ничего не видел? Вот и уехали ни с чем». А тело матушкина до сих пор земле не предано, как-то не по-христиански это. В общем, беда одна у нас, совсем была, печалилась Варвара. Да и кто теперь настоятельницей будет, неизвестно, продолжала она, рассуждая как бы сама с собою. Пока казначей Евгений управляет нами, она же заместитель настоятельницы. Ну а кого уж нам назначит преподобный, нам неведомо. Сестра Варвара вновь вздохнула и перекрестилась. «Так что неизвестно, что дальше будет. Не знаю, стоит ли у нас вам даже останавливаться. Сами видите, как все получилось». «Ничего, мы привычные ко всему», — поспешила ее заверить Яна. «Уж больно места у вас заповедные, красотища-то какая». «А скажите, сестра Варвара», — словно вспомнила она что-то очень важное, — «Вот матушка Марфа нам писала, что есть у нее очень толковая библиотекарша. На все вопросы ответ найдет. Кажется, Анастасия ее зовут. Как бы нам с ней повидаться? Вы поможете?» И Яна с надеждой поглядела на благочинную. «Сестра Анастасия?» – удивилась то «А зачем она вам? Она только в книжках и разбирается. А так?» Она помолчала немного, потом решилась. «Сестра Анастасия ведь плохой собеседник, то есть не совсем обычный». Варвара пожевала толстыми губами. «Сюда-то она попала совсем плохая. Все мерещилось ей что-то, видения у нее какие-то были». По ночам кричала. «Вот матушка Марфа и пожалела блаженную, приютила. Определила библиотекаршей, чтобы от дум-то ее страшных отвлечь бедную». И Анастасия вроде бы поправляться стала, как дело у нее появилось. Целыми днями из библиотеки не вылезала. Все книжки регистрировала, картотеки там разные составляла. Зато ночью хорошо спать стала. Ей матушка Марфа свой собственный облегченный режим сделала. Ослободила от многих уставных дел. Варвара отхлебнула уже успевший остыть чай. «Вообще Анастасия – это странная какая-то. Мы, правда, все ее жалеем, потому что она добрая очень. Только не такая, как все». А да вы сами все увидите. Благочинная поднялась со стула. Пойдемте, провожу вас к ней. Она сейчас у себя в библиотеке. Совсем перестала в трапезной, да в храме появляться. Сестры из жалости ей прямо в библиотеку еду носят. Потому что смерть матушки-настоятельницы на нее уж очень сильно повлияла. Никуда ходить не ходит, только как мышка из норки вжиг, Из с утра в библиотеку прибегает и сидит там до вечера, а вечером обратно шмыг к себе в келью. И не есть, ни пить, не просит. Совсем, наверное, с горя помешалось». Анастасия ведь очень любила матушку Марфу, впрочем, как и та ее. У них прям какая-то особенная духовная связь получилась. Словно мать с дочерью они были. Бывало, серчает настоятельница на какую-нибудь из сестер, а как увидит сестру Анастасию, так смягчается сразу, прощает негодницу. Поэтому все мы очень любим Анастасию эту благженную. Она ведь часто заступалась, когда в себе была, за сестер перед настоятельницей. А теперь, похоже, с головой у нее совсем беда приключилась. Но это от горя. Бог даст, пройдет. С нами ни с кем не говорит. Все головой кивает, только и крестится. Может, с вами поговорит, хотя вряд ли, конечно. Она никого не замечает. Только у меня к вам одна просьба будет вы уж ней полегче там, если испугается вас или говорить не захочет, не нажимайте на нее, не нервируйте, а то еще припадок приключится какой, не дай бог, конечно. Горячо пообещав благочинной Варваре, что они ни в коем случае не принесут волнения сестре Анастасии и не расстроят ее, яны и Марго поблагодарили за вкусный чай монахиню и вышли вслед за ней во внутренний дворик. Вновь прошли мимо цветника, миновали небольшую часовинку, прошли по тропинке межвысоких дубов и очутились рядом с небольшим одноэтажным зданием, выкрашенным белой краской. Рядом с черной дверью, такой же, как и у сестры Варвары, висела золоченая табличка, на которой была выгравирована библиотека. Благочинная постучала в дверь и довольно громко крикнула. Сестра Анастасия, это я, сестра Варвара, привела к вам двух посетительниц, приехали издалека. Они хорошо знали матушку Марфу. Дверь внезапно бесшумно открылась, и на пороге возникла хрупкая черная фигурка.